Оно было объявлено ему в такой силе, что государь, хоть и видит в всем запирательстве дерзость подсудимого в отрицании преступного действия, несмотря на сделанное им прежде в высочайшем присутствии сознание, однако обращая преимущественное внимание на строгое охранение судебных форм, кое предписаны законом для улики обвиняемых, повелевает Сенату, при обойти статью под чистке мемории, а также и дерзкое его запирательство и оставить он и без дальнейшего рассмотрения, но продолжать начатый над ним суд по прочим пунктам обвинения Отстранив вследствие того упомянутое обстоятельство важнейшее во всем деле, пятый департамент сената к осуждению Гежелинского принял следующие главные основания а. Гежелинский сам сознался в вине своей по неисполнению высочайшей воли о объявлении признательности цесаревичу Константину Палчу и по долговременному неподнесению его величеству разных комитетских меморий. Б. Оправдание по делу Соболевского не может быть уважено, ибо комитет министров, ввиду которого был весь ход сего дела, признал уже Гежелинского виновным в неправильном показании времени поступления оного в Комитет. В. Число и обязанности чиновников канцелярии Комитета определены штатом 1826 года, который испрошен был самим же Гежелинским после нескольколетнего уже управления делами Комитета. Следовательно, Гежелинский совершенно несправедливо показывает о нахождении его в затруднительном положении и должна, напротив, признать, что или собственная его воля, или небрежение, или же, быть может, какие-либо намерения были причиной удержания им у себя дел и даже высочайших повелений без исполнения и без предъявления комитету. Г. Как число вступавших и решенных дел с 1826 года не только не увеличивалось, но год от года уменьшалось, то ссылка Гежелинского к оправданию своему на необычайное множество в Комитете дел есть также несправедливая. Д. На предъявление Комитету высочайших повелений и на исполнение их, как равно и на своевременное поднесение государю меморий, продолжительных занятий не требовалось. Следственно, медленность в том показывает только явное и ничем не извинительное небрежение Гежелинского к службе, от которого не могли его исправить ни монарший гнев, ни явленное ему снисхождение и многократные напоминания. Приводимые же им причины запущения дел означают одни из вороты, придуманные к мнимому оправданию в поступках, ничем не извинительных. Свода законов в то время еще не существовало, и потому, приложив к упомянутым своим доводам прежние указы и другие постановления, Пятый департамент положил, лишив гежелинского чинов, дворянства, орденов и знака отличия беспорочной службы, написать в рядовые, куда годным окажется, а в случае неспособности сослать в Сибирь на поселение. Только один сенатор, Васильчиков, брат князя Кочубея, не согласился с общим заключением в том, чтобы лишать Гежелинского дворянства. И как он остался при том же мнении и после предложения оберпрокурора о невозможности сослать дворянина в Сибирь, не отняв у него прежде дворянства, то дело перешло в общее собрание Сената. Здесь голоса также разделились. Тринадцать сенаторов приняли, безусловно, заключение Пятого Департамента. Два присовокупили, чтобы во внимание к долговременной и дотоле то беспорочной службе Гежелинского участь его повергнуть монаршему милосердию. Один ограничивал меру наказания Гежелинского отдачи его в солдаты с лишением чинов и знаков отличия. Наконец, еще один, не видя, чтобы в упущениях Гежелинского открыты были лихаимство или злонамеренность, считал должным, сняв с него чины и знаки отличия, впредь никакой службе не допускать с запрещением и въезда в столицы. Но как управляющий в то время министерством юстиции Дашков согласился с большинством голосов, то дело поступило обыкновенным порядком в форме доклада Сената в Государственный Совет. В Совете состоялось следующее единогласное заключение.